Глава 32. Кит, Кьелл и Стейн спустились с холмов, и перед ними раскинулась необъятная долина, окутанная плотным слоем черного тумана. Словно протекала туманная река, которую им предстояло пересечь вброд. С неба летели хлопья пепла, скрываясь в ее глубинах. Они уже привыкли к запаху гари, но с каждым шагом он ощущался все сильнее — Дышать становилось трудно. Здесь оказалось намного теплее, нежели за южной границей, где было холодно и сыро, в особенности из-за тумана. В долине же воздух был сухой, а туман походил на черный дым, хотя поблизости ничего не горело. «Что там мешает мне идти?» — ворчал в полголоса Стейн. Он остановился и поднял ногу. Подошва у сапога свисала, почти оторванная и словно чем-то изрезанная. Кит поднял свою ногу. Вид у его обуви был не лучше. Он наклонился над землей и рукой попытался развеять туман в стороны. Кьелл был прав. Из земли действительно на каждом шагу торчали острые, как бритва, камни. — Как люди смогли пройти? — встревоженно спросил Кит. — Думаю, им помогли. — ответил Кьелл. — Мы почти на месте. Он указал рукой вперёд. На горизонте виднелась высокая чёрная стена. Может, Кит утомился, но ему показалось, будто она плыла. «Самое время спросить, как ты всё-таки собираешься отыскать там камень?» — поинтересовался Кит, повернувшись к Кьеллу. «Я его почувствую», — просто сказал он. «Столь мощный источник магии притянет к себе!» «Ты тоже ощутишь!» Кит покачал головой. «В Мальмборне я его не чувствовал. Там была только часть камня. К тому же ты должен был сначала коснуться его. Это один из ритуалов, которые проводят после коронации». Кит мгновенно вспомнил ощущение, то тепло и прилив сил, который испытал впервые, взяв в руки камень Таоса. Когда они приблизились к стене, Кит понял, почему ему казалось, будто она плывет. Стена была неплотная, будто состояла из странного черного облака. Она периодически сотрясалась и мерцала. «Теперь внимательно слушайте», — заговорил Кьел. «Я точно не знаю, что ждет нас за стеной». Могу предположить, что мы сразу столкнемся с пожирателями. Не смотрите им в глаза. Смотрите только вперед. Постарайтесь сделать взгляд отстраненным и медленно следуйте за мной. Нас не остановят. Наши души пожирателям не по зубам. Они это сразу учуют. Кьелл сделал шаг вперед. «А потом?» — удивленно спросил Стейн. «После того, как пройдем пожирателей?» Действуем по обстоятельствам, пожал плечами Кьел. Идем на счет три. Задержав дыхание и закрыв глаза, они втроем одновременно шагнули в черное облако. Казалось, прошло всего пару минут, и Кит вдохнул воздух, тут же закашлявшись. Лёгкие наполнились едким дымом. Сама субстанция, из которой состояла стена, была тёплая, даже слегка горячая. Когда кит очутился по другую сторону стены, глаза заслезились, и он не смог сразу что-либо разглядеть. Постепенно зрение возвращалось, и он начал осматриваться. Позади не было призрачной стены. Кит и его спутники стояли у огромных каменных ворот, с виду очень древних, на которых были выбиты незнакомые символы. Под ногами стелился плотный черный туман, а впереди виднелись лишь скалы с острыми камнями, отливавшие слабым изумрудным светом. Киел сделал несколько шагов вперед, Кит и Стейн следом. Внезапно прямо из столбов, расположенных по краям каменных ворот, будто отделились существа. Они походили на скелеты, обтянутые бледно-желтой кожей, и только руки были немного длиннее, чем положено. На черепах спереди и по бокам горели желтые глаза, лишённые век. Пожиратели распахнули пасти, которые двигались под неестественным углом, обнажая острые клыки. Но самый страшный оказалась грудь. Обтянутые тонкой кожей ребра были немного раздвинуты, а внутри пульсировало что-то большое, отдаленно напоминавшее сердце. Кит, Кьелл и Стейн продолжали медленно идти вперед, стараясь не обращать внимания на пожирателей. Существа из другого мира тяжело дыша шли следом. Один сбоку от Кита, другой со стороны Стейна пожиратели плелись так, будто им тяжко было нести собственное тело, а руки болтались точно веревки. Наконец, пожиратели отстали. Кит повернул голову и увидел, как они, попятившись назад, снова слились со столбами. Кел и Стейн, не оборачиваясь, двигались дальше. Кит остановился. Он почувствовал странное тепло, которое растекалось по всему телу и наполняло каждую клеточку силой. Кита резко потянула к высокой скале, где ярче всего мерцал изумрудный свет. «Чувствуешь?» — прошептал Кьел, обернувшись. «Да», — ответил Кит и с уверенностью кивнул на скалу. «Нам туда». «Да, камень там», — решительно махнул рукой Стейн. Кьелл недоверчиво вздёрнул бровь. «Что? Ничего я не чувствую. Вы просто пялились туда», — фыркнул Стейн. Кит закатил глаза. Не успели они сделать и нескольких шагов, как навстречу вышли гриндаки. Один из них что-то громко сказал, и из-за их спин выступил вперёд человек в тёмной мантии. Его глаза были пустые, серые, а в руках он держал раскрытый свиток. «Так-так, кто у нас тут?» «Вновь прибывшие!» — заговорил человек, рассматривая кита. «Я-то думал, все люди Оглама уже у нас. Долго же они держались». Человек отошел к воротам, где вновь показался пожиратель. Они о чем-то поговорили. Потом человек вернулся и что-то отметил у себя в свитке. «Эти сильны». «В восточный гарнизонах, К остальным!» — приказал он Гриндакам. Несколько болотных тварей вышли вперед, подтолкнув Кита, Стейна и Кьелла. Они втроем переглянулись и послушно зашагали за Гриндаками, но те вели их не в ту сторону, что было нужно. Как только вход и дозорные скрылись из виду, Кьел сильно стиснул пальцы в кулак, провернув его в воздухе. Вмиг шеи гриндоков с громким хрустом сломались, и твари повалились на землю. «Оттащим их за те камни!» — Кьел показал на огромные валуны, торчавшие из туманной реки. Спрятав тела, они осмотрелись и двинулись в противоположном направлении. «Тебе многому предстоит меня обучить», — прошептал Кит. «У нас еще будет время. Всегда есть чему учиться». Киел не отрывал сосредоточенного взгляда от скалы. Кит нахмурил лоб, искоса посмотрев на деда. «Раньше способности проявлялись, когда я сильно злился, а сейчас и того нет». «Кристен». Киел остановился и посмотрел на него. «Ты владеешь силами, мощь которых еще даже не осознаешь. Единственное, что тебе нужно, это найти баланс, точку опоры». Нельзя полагаться на одни негативные эмоции. Они важны в начале, но дальше могут подвести. Гнев может быть сильным союзником, только если умеешь им управлять. Киел вновь перевел взгляд на скалу. «Когда тренируешься в саду, а тебе в королевских покоях греет постель первая красавица Мальнберна, сомневаюсь, что тогда ты по-настоящему ощущал гнев». Слова не были сказаны с усмешкой. Кьел просто констатировал факт. Арея на самом деле оставалась в его королевских покоях, но между ней и Китом ничего не было. События последних дней, то, что произошло с ее братом, в общем, Кит просто находился рядом. Нашли время, возмутился Стейн. Может, вы поговорите в другой раз, в менее опасной обстановке? Они шли по бесконечной реке из мрака и тумана, туда, куда звал изумрудный свет. Но чем ближе подходили, тем быстрее он отдалялся. Со временем киту стало казаться, что они стоят на месте и вовсе никуда не идут. Сознание туманилось, дышать было тяжело. Они остановились. Кит и Стейн сели на землю, а Кьел стал водить рукой в воздухе, пытаясь что-то нащупать. «Здесь вообще ничего нет. Одни скалы да туман», — залился Стейн. «Мне кажется, что мы нисколько не продвинулись вперед». Кит посмотрел на Кьелла и удивился, увидев улыбку на его лице. «Потому что это обман, иллюзия» уверенно заявил тот, вводя рукой перед собой и что-то нашептывая. «Мы давно пришли. Сосредоточьтесь на нашей цели, на том, зачем мы здесь, и посмотрите внимательно». Сделав, как сказал Киел, Кит снова посмотрел вперед и не поверил своим глазам. Из тумана появилась крепость, возведенная на вершине крутой скалы, высокие башни вздымались к небу. В трех разных направлениях расходились мощенные дороги, укрепленные вдоль склонов каменными опорами. Изумрудный свет мелькнул в самой высокой башне. Кит почувствовал, что они здесь не одни. «Вам не кажется странным, что место с такой силой никак не охраняется?» задумался Стейн. «Еще как охраняется!» тут же выдал Кит. «Теперь перед ними стояла не только крепость. Со всех сторон, будто из ниоткуда возникали Смерглы. «Ну, есть какие-нибудь идеи?» — притворно вздохнул Стейн. «Ни одной», — всерьез ответил Кит. Он даже не знал, можно ли мальнийским оружием ранить Смерглов. Он хотел спросить, что думает об этом Кьел, но, повернувшись, осознал, что в окружении Смерглов оказались лишь они со Стейном. «Куда делся Кьел? шепотом спросил Кит. «Откуда мне знать?» прошептал в ответ Стейн. Кит не знал, что и думать. Все произошло в одно мгновение. Либо Кьел вовремя успел исчезнуть и спрятаться, либо его схватили прежде, чем они что-либо поняли. Кит всем сердцем надеялся на первый вариант. Смерглы расступились. Вперед выплыл тот, с которым Кит разговаривал у северной границы — и с кем был скован древней связью. Их король. «Добро пожаловать, принц!» — ледяным, потусторонним голосом заговорил Смергл. Кит не забыл этот голос, голос, от которого в жилах стыла кровь. «Вы всерьез думали, что сможете ступить в сумеречные земли без моего ведома? что меня можно обмануть дешевыми трюками. Я сразу почуял кровь Мальнсенов». «Перед вами король мальберна дерзко ответил Стейн. «Ах да, вы стали королем. Прошу прощения, ваше величество», — усмехнулся Смергл. «Увести этого в восточный гарнизон». Он указал на Стейна. «Как закончится действие зелья, получится отличный сосуд». Король Смерглов резко взмахнул рукавом мантии, и Стейна оплела тонкая ярко-оранжевая нить, такая же, как те, которыми пленили мальнов у северной границы. «Советую вашим услуге двигаться спокойно и не пытаться выбраться». «Чем сильнее он будет сопротивляться, тем быстрее покинет мир живых», добавил король сумеречных земель. Смерглы вновь расступились. Подошедшие гриндеки приказали Стейну двигаться вперед. Кит в ужасе наблюдал за происходящим. «Думай о себе! Я не пропаду!» прокричал друг перед тем, как уйти. «Как благородно!» — ухмыльнулся смергал. «Должен признать, вы заставили нас ждать. Не думал, что вы отправитесь пешим ходом. Но прошу, ваше величество, будьте моим гостем, если не хотите, чтобы вас заковали в кандалы и повели насильно». Король сумеречных земель указал на большую деревянную дверь у подножия крепости, и несколько Смерглов подтолкнули Кита вперед. Ему пришлось подчиниться. Он быстро оценил обстановку. Вокруг сотни Смерглов долина кишит гриндоками и пожирателями душ. О своих силах Кит даже не думал, ему и без того не просто было взять их под контроль, а сейчас нутро заполняла лишь пустота и не было ни единой мысли о том, как выбраться из этой передряги. Оставалось надеяться, что Кьел еще на свободе, и у него есть план. Единственное, что Кит сейчас мог делать, это тянуть время и отвлекать внимание Смерглов на себя. «Предупреждаю, Ваше Величество», — заговорил король Сумеречных Земель. «Любой фокус с вашей стороны, и я прикажу каждый час убивать людей и мальнов, которых мы так любезно у себя приняли». Ничего другого Кит и не надеялся услышать. Он послушно направился в крепость следом за Смерглами. Они перешагнули через порог и попали в просторный коридор, тонувший во мраке. Впереди мерцал тусклый свет от развешанных всюду факелов. В этом освещении виднелись слабо различимые символы, выбитые на каменных стенах и полу. Смерглы взмахом руки открыли ближайшую дверь и вошли в другой коридор, узкий и душный. Они плыли в нескольких сантиметрах над землей, и только шаги кита едва отдавались в тишине. В конце коридора находилась крутая винтовая лестница. Стояла неестественная темнота, и лишь собственное сияние до да слабое изумрудное свечение, исходившее от короля Смерглов, помогали киту рассмотреть ступени под ногами. Поднимались они долго. Смерглы, похоже, вели его в самую высокую башню крепости, куда Кит тянула с самого начала. «Где же сейчас Кьел? Вдруг он идет следом за нами?» — думал кит. Он резко повернулся, будто надеясь увидеть его, но позади никого, кроме смерглов, не было. Наконец они вошли в небольшое круглое помещение, в котором были три деревянные двери. Король Смерглов подошел к той, что располагалась ближе, и легким взмахом руки заставил ее отвориться. Яркий изумрудный свет тут же заполнил пространство. «Ваше Величество после вас», — с притворной любезностью сказал Смерглов, указывая на дверь. Кит медленно шагнул в комнату. Король Смерглов вошел следом, закрыв дверь. На это место наложено древнее заклинание. Ваши предки его тоже использовали. Только кровные потомки первых королей Мальнов и Смерглов могут сюда войти». Кит осмотрелся. Он помнил это место. Он стоял в той же самой комнате, какую видел, когда пытался проникнуть в сознание Смергла. Впереди на стене висело зеркало, а позади — кит резко обернулся — на плоском куске скалы, недалеко от его поверхности, отбрасывая холодные белые лучи, сиял камень Таоса. Но основным источником света в комнате был большой котел с густой зеленой жидкостью, источавший яркое изумрудное свечение. Смергал подошел к котлу, взмахнул рукой, и жидкость закипела. «Знаете, я бы очень удивился, если бы вы не предприняли ни одной жалкой попытки выкрасть у меня камень. Вы должны запомнить, что я всегда, всегда буду на шаг впереди вас». Он снова взмахнул рукой. Со стола поднялся кинжал и медленно подплыл к киту. «Вытяните руку», — приказал Смергл. «Делайте, что вам велят. Не заставляйте применять силу», — добавил он, увидев колебания кита. Он вытянул вперед левую руку, и кинжал резко полоснул ладонь. Из раны хлынула кровь, но она не капала на пол, а собиралась в воздухе в шар, который становился все больше и больше. «Достаточно», Достаточно" — произнес Смергл. Загадочная сфера медленно подплыла к нему и зависла над котлом. «Зачем вы это делаете?» — спросил кит, зажимая порез на руке и кивая на шар с кровью. «Надеюсь...» «Вы никогда об этом не узнаете», — Смергол взмахнул рукой, и сфера опустилась в котел. Жидкость закипела и приобрела грязно-болотный цвет, а яркое изумрудное свечение поблекло. «Вы обладаете огромной силой, силой, которой пока не можете управлять», — продолжил Смергол. По вашим венам течет кровь древних королей Мальнов. Вы родились на стыке двух народов и унаследовали способности деда. Вы уникальны в своем роде. Но пройдет немало времени, прежде чем вы научитесь управлять силами. А этого времени у вас нет. Ярость гнев в этот раз не помогут. Способности без тренировки — ничто «Ошибаетесь, я не обладаю даже долей силы Кьелла», — сказал Кит сквозь стиснутые зубы «Да, не обладаете, ваше больше», — он взмахнул рукой, и вокруг Кита появилась огненная нить Дверь распахнулась, и в проеме показались остальные смерглы Эта нить блокирует все магические способности, поэтому повторяю, не пытайтесь освободиться, будет только хуже, — заявил король Сумеречных Земель. «Маль мне больше не нужен», — добавил он, обращаясь к появившимся Смерклам. «Но напоследок он должен увидеть, какой конец ждет его народ». «Ведите правителя Мальнборна в восточный гарнизон!»